Сонет двадцать Пусть хвастают родством и почестями те, Что увидали свет под счастье звездою. Я ж счастье нахожу в любви, Святой мечте, лишенный благ Иных, фортуной молодою. Любимцы королей, как нежные цветки, Пред солнцем золотым вскрывают лепестки, Но слава в них самих зарыта, как в могиле, И первый хмурый взгляд их уничтожит в силе. Прославленный в боях герой на склоне лет За проигранный бой из тысячи побед Бывает исключен из летописей чести И теми позабыт, из-за кого лил кровь. Я рад, что на мою и на твою любовь Никто не посягнет в порыве злобной мести.